Положив локти на стол, как на стойку бара, Матильда Форестие и красавец слепой усиленно прикладывались к пластиковым стаканчикам. Было довольно шумно. В комнате явственно слышался только очаровательный голос Матильды. Рее сидел, повернувшись к своей королеве, и вид у него был очень довольный.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 Нет, Матильда не настолько банальна. Не в ее характере расставлять жалкие ловушки, чтобы заблодеть более слабым и поглотить его. Правда, теперь, когда кто-то притрагивался к Матильде, а Дамбергу было трудно избавиться от мысли, что кто-то также притрагивается к Камилле. Тем не менее он не стремился валить все в одну кучу. Для себя он уже давно сформулировал один спасительный принцип. Любой человек имеет право прикоснуться к Камилле, а может причина его раздражения послужило то, что Данглар, судя по всему, тоже взялся за дело. «Это он-то, прежде так решительно настроенный против Матильды». Казалось, двое мужчин за столом затеяли между собой гонки на короткую дистанцию, и здесь явно разыгрывалась отдающая пошлостью сцена обольщения, точно такая же, какие разыгрывались сотни тысяч раз за многие века. Впрочем, следовало отметить, что Матильда, уже изрядно приложившаяся к белому вину, не оставалась равнодушной к происходящему вокруг нее.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 Не да искусство тут далеко». Эти мысли застали его врасплох. Он разволновался, однако все же сумел тщательно взвесить все свои слова и от начала до конца обдумать свое поведение, сообразуясь с проверенными жизнью правилами. Разве то, как он поступал с крестьяной, имело какое-нибудь отношение к искусству обольщения?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 Если внимательно присмотреться, Данглар вовсе не был сбит с толку, оказавшись действующим лицом в сцене обольщения вместе с двумя подозреваемыми, сидящими за столом рядом с ним. А если присмотреться еще более внимательно, можно было заметить, что мыслитель Данглар, каким бы пьяным он ни выглядел, пристально наблюдал и сосредоточенно слушал.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 — Вообще-то они хотели повидаться с вами. — Да еще как хотели, — мрачно подтвердила Матильда. Матильда подняла глаза, и Адамберг понял, что она ужасно на него сердита. Следовало непременно избежать бурной сцены при свидетелях. Он отставил стакан и пригласил гостей в свой кабинет, сделав знак Данглару. На всякий случай, чтобы тот не обиделся. Но Данглару было все равно, он снова погрузился в свои бумаги. Итак, Климанс не выдержала и все рассказал. Мягко спросила Дамберг у Матильды, усевшись в кресло боком. Комиссар улыбался, склонив голову к плечу. — Ей не пришлось, — сказала Матильда. — Похоже, вы ее засыпали вопросами о ее жизни, потом о Реале. Ну, и что все это значит? Адамберг. — Это значит, что я полицейский, как мне кажется, — ответил Адамберг. Не засыпал я ее вопросами. Климанс сама говорит без умолку, посвистывая сквозь зубки. Мне хотелось познакомиться с Реалем, Лувенелем. Я как раз от него. — Знаю.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 «Синие круги?» «Вы будете разочарованы. Я сама придумала облик человека, рисующего круги, опираясь на воспоминания о других людях. У меня нет ни одного доказательства. Все чистый вымысел». «Мне приходится по кусочкам вытягивать из вас правду», пробормотала Дамберг. «На это уходит слишком много времени. Не могли бы вы мне просто сказать, кто он?»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 втроём пили кофе. Он производил впечатление несчастного человека, обреченного сносить унижение, чтобы сохранить в жизни хоть что-нибудь. Когда жена с любовником уходили, он уже был не в состоянии сдержать злобу и начинал ножом для мяса методично кромсать бумажную скатерть, что, по всей видимости, у него не слишком хорошо получалось. Я бы посоветовала ему выпить, но он был трезвенником. В те дни я записала о нем в дневнике «Маленький человек, жаждущий власти, но не добившийся ее. Как он с этим справится?» Видите, мои замечания весьма поверхностны. Вот и Реаль мне всегда говорит, «Матильда, ты очень поверхностна». Потом я оставила того типа в покое.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 под покровом тайны являться сначала ко мне, потом к реалю, чтобы в итоге получить столь ничтожные сведения. Однако теперь Матильда уже не сердилась. Почему вы мне это сразу не рассказали? Я не была уверена, что всё именно так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 А почему вы его называете жаждущим? Забавно, но Лавенель тоже употребил в вашей беседе именно это слово. В любом случае, после ваших заявлений в ресторане Доден Буфан вы сделали себе чертовски шумную рекламу. Достаточно было обратиться к вам, чтобы узнать все остальное. Чего ради?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 И ни один раз. Поблизости от вас никто не появлялся. Я ничего не заметила. На самом деле меня это не волновало. Ну, а вы, повернувшись к Шарлю Рея, спросила Демберг, вы-то что здесь делаете? Я пришел с мадам, господин комиссар. Зачем? Чтобы развлечься.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 — сказала Дамбарк, повернувшись к Матильде. — Информация распространяется быстро, даже среди тех, кто не может читать. Тот клиент в гостинице, что он говорил? — Что-то вроде знаменитая дама, та, что плавает по морям, опять взялась за свое. Она снюхалась с полоумным, который синие круги рисует. Вот и все, что мне стало известно.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 — Однако я не знал, — добавил он, — что именно с госпожой Форестие я говорил в кафе на улице Сен-Жак. Я только позже сопоставил факт Да, — подтвердил Адамберг, — вы мне уже об этом говорили. — Но и вы тоже иногда повторяетесь. Так часто бывает. В определенные моменты следствие все начинает повторяться. Журналисты называют это топтаться на месте отрезки второй и 3 вздохнула матильда потом внезапно все раскручивается с такой скоростью продолжала дамбарг что уже не хватает времени даже поговорить отрезок 1 заключила матильда вы правы матильда все совсем как в жизни то спад то подъем — Весьма банальная мысль, — сердито пробурчал Шарль. — А я часто говорю банальности, — согласился Адамберг. — Я повторяюсь, высказываю очевидные истины, короче говоря, разочаровываю собеседника. С вами никогда такое не случается, господин Райе. — Стараюсь этого избегать, — заявил слепой, — потому что терпеть не могу заурядной болтовни.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 — Ну, разумеется, господин комиссар. Он потребовал, чтобы я ему эту статью прочитал В противном случае я бы все это так хорошо не запомнил. — Какой была его реакция? — Трудно сказать, господин комиссар. Иногда он улыбался так, что у меня мороз пробегал по коже, и я чувствовал себя полным идиотом. В тот день он как раз...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 Серьезным видом сняла с себя всю одежду и улеглась рядом с ним. Он не сопротивлялся, хотя чувствовал, что катится по наклонной плоскости. Тут появился служащий каирской гостиницы и, смеясь, показала Дамбергу растопыренные пальцы, что означало «Я с ней был десять раз». Потом откуда-то возникла Матильда, произнесла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 Четыре часа утра. Адамберг, чертыхаясь, поднялся с постели. Он походил по квартире. Да, он катится по наклонной плоскости. По крайней мере, если бы Матильда не сказала ему о своей дочери, он по-прежнему думал бы о Камилле как о чем-то далеком и нереальном, что легко удавалось ему все эти годы.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 Это в порядке вещей, особенно сегодня ночью. И все же, расхаживая широкими шагами по квартире, он думал о том, как хорошо было бы сейчас, хоть на один час, оказаться в объятиях Камиллы. Однако это было невозможно, и он чувствовал себя обделенным. Он закрывал глаза, чтобы представить себе Камиллу, но ему становилось только хуже. «Где она теперь?»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 Отдавая себя во власть постоянно повторяющейся бессмысленной галлюцинации и зная, что жизнь давно уже стала бы гораздо приятнее, если бы он сумел обрести свободу. Но, освободившись, он перестал бы быть самим собой. Вот глупость взять да и встретить Матильду. Адамбергу так и не удалось заснуть. И в пять минут седьмого он уже входил в свой кабинет. Он сам ответил на телефонный звонок из комиссариата шестого округа, раздавшийся десять минут спустя. На углу бульвара Сен-Мишель и длинной пустынной улицы Валь-де-Грас патрульные обнаружили новый круг. В центре лежал карманный англо-испанский словарь. Измучившийся за ночь Адамбарк решил воспользоваться случаем и пройтись пешком, Полицейский караулил место происшествия с таким видом, словно охранял плащаницу. Он вытянулся по стойке смирно перед крохотным словариком, лежащим у его ног. Дурацкое зрелище. «Неужели я ошибаюсь?» — подумал Адамберг. «В двадцати метрах от него вниз по бульвару уже открылось одно кафе. Было семь часов. Адамберг выбрал. Столик на террасе уселся»